За перевалом дом. Плод спустили к самому затору, и началась работа, непонятная для Ильки. Сплавщики почему-то не выдергивали бревна из затора и не спускали их вниз по течению, а наоборот, топили лисину за лисиной, втыкали их, как клинья. Река грудью навалилась на затор, перегородивший ее путь. Лес шевелился, скрежетал, сжимался. Вода поднималась, пенилась, хлестала в берега, с ревом устремлялась между бревен. Сплавщики же нет, чтобы дать ей ходу, как это делали обычно — Заклинивали щели лисинами, Вспруживали реку. Вода бугрилась, рвалась и свирепела все больше. Плод, учаленный за скалу, Покачивало все сильнее и сильней. Мелко дрожал натянутый, как струна, цинковый трос, Поскрипывали стены барака. Хлюпала под полом вода, по столу каталась кружка, а сплавщики метались по затору, который сжимался, грудился, делался плотнее. Сегодня за командира был сковородник. Он тыкал багром в одно место, в другое, и туда вдавливали бревна, ставили на попа. С багром в руках сковородник все еще как будто вяло расхаживал по затору, перепрыгивал в лодку и толкался в ней от одного берега к другому. В этот день он больше обычного матерился. Только потому и мог заключить Илька, что сковородник волнуется, строя какую-то наихитрейшую сплавщицкую штуковину. К полудню реку точно взнуздали, она бешено вскидывалась на бревные и скалы. Бросала клочья пены, как загнанная лошадь. Даже длиннохвостые береговые синички Боялись садиться на бревна. Грохотал, ярился порог ревун, Державший на горбу своем вспухшую, Ощетинившуюся тучу леса. Гул, нарастая, разносился Вдоль ознобехинского перевала. Выше затора вода Все пребывала и пребывала. Плод укрепили еще одним цинком. Чуть подрагивала земля. С гор то и дело лавиной сыпался камешник, Гремя бревна. Илька уже начал догадываться, Что сплавщики нарочно запрудили реку. Стало быть, они хотят поднять древесину сорвать ее с места, и тогда волной помчит бревна вперед, смоет на пути другие заторы и мелкие торосы. Во время обеда Необычно возбужденный сковородник черпал похлебку, радостно слушал, как гудит река и довольнёхонько ухмылялся. Шумит, шумит, а сатанел ревун и, показывая ложкой в сторону затора, добавил ⁇ Сладком, Трифан, ничего не выйдет ⁇ Лоток надо делать сереть затора, чтобы слив воды был встреж. Тогда бревна летят в дыру, как пули, а тут ямина у правого берега, и весь слив воды туда. Один выход — забить эту яму, и тогда лес подымет. Трифон летяга и все сплавщики слушали внимательно. Слушал и мальчишка. Слушал и дивился. Ведь думал он, что на всех знал до последней косточки. Оказывается, нет. Вон сковородник-то какой смекалистый. Дядя Трифон и тот соглашается с ним и подчиняется ему. Два дня забивали сплавщики яму бревнами у правого берега. Обвалился с бревен и чуть не утонул дядя Роман. Сильно поранил руку Азарий, но оба они ушли на работу. В эти дни даже Иисусик не ныл и не скулил. Все были взвинчены, у всех лихорадочно блестели глаза. Многое зависело от того, сумеют, Или не сумеют сплавщики поднять лес искусственным паводком? Они его подняли. Лес затрещал и двинулся в потемках. Дрогнула ночь. Зашумела еще сильнее и злее прорвавшаяся река. Рявкнул сбросивший со своей спины тяжкий груз порог Ревун. Дрожали горы, и беспрерывно сыпался в воду камешник. Жутко закричал вспугнутый конюк и слепо ринулся в темноту. Бум-бум-бум! На батом доносились из ночи удары бревен обутесы. Лес прорвался, лес пошел. «Ай, дамы, спасибо нам!» орал Дерекруп, одолели, будто свалив гору с плеч, выдохнул сковородник. — Сила силу ломит, помогла Пресвятая! — радовался Иисусик. — Вот ради чего я живу! — ликовал дядя Роман. Ялки Ёлки-палки, лес густой, а хожу я холостой! Дядя Роману стали подпевать, подсвистывать. Он неожиданно выхватил из темноты счастливо рассыпавшегося в смехе Ильку, потащил его к костру, и они пустились вместе в пляс. Но связался черт с младенцем, рассмеялся Трифон Летяга и с фонарем помчался к затору. Мужики увязались было за ним, но он строго приказал всем отдыхать. Бригадира не было всю ночь. Он пришел под утро и произнес коротко. «Все, хлопцы, спать!» Трифон, летяга, с трудом добрался до нар, не раздеваясь, упал и тут же уснул. Илька проснулся раньше всех. Он вышел из барака и посмотрел на реку. Она снова обмелела и трепыхалась на оголившихся камнях. Но какая же она сделалась мелкая, раздражительно суетливая! Наподобие льди, наставшихся после ледохода, на берегу еще белели кучки бревен, но это уже были остатки. Весь основной затор подняло и далеко унесло вниз. Днем сплавщики делали зачистку у последнего поворота Ознобихинского перевала. И снова над рекой понесся надорванный, дрожащий, но не унывающий голос дяди Романа. «Вы зачем меня женили?» Бригада подхватывала. Ой, да еще разок. Опять голос дяди Романа. Пару коней маяли. Ой, да еще разок. Вы зачем такую брали? Да, ой, еще разок. Чтобы люди хаяли и все разом. Хаяли, хаяли, ой, да еще разок, Без штанов оставили, да ой, да еще разок. И дальше в эту бесконечную, Сочиняемую на ходу песню Вплетались такие ядреные слова И скоромные шутки, Что хоть стой, хоть падай, черные. Острокрылые стрижи высыпали из своих норок, тучей мошек носились кругами и возмущенно взвизгивали. А козенка плыла вперед и вперед, оставляя за собой перевалы, пороги, шевера. Плод обгоняли бревна, и баграми сплавщиков. Прощайте, добрые люди! Много верст прошли сплавщики, много мысов обогнули, а вдали, то прозрачно синее, то проступая сквозь зависть дождя или, четко вырисовываясь на закате, все еще видна темная гряда. Там... За этой темной грядой, за горбатыми горами осталось Илькина, пока еще маленькое прошлое. Впереди была какая-то другая жизнь. Он представлял ее себе просто. Будет жить у бабушки и у дедушки, будет учиться в школе, играть с ребятами, вот и все. Но люди в артели были уже... Умудрены временем, они уже умели заглядывать в будущее, пытались хотя бы на ощупь определить нужную Ильке дорогу и подтолкнуть его на нее. Они-то понимали, что бабушка и дедушка на земле недолговечные жильцы. Трифон Летяга как-то спросил у Ильки, кем он собирается быть, когда вырастет. Мальчишка, не задумываясь, ответил «Рабочим». Бригадир посмотрел мимо Ильки на лесистые горы, уже подернутые желтизной, и после долгого раздумья с расстановкой заговорил. «Рабочим быть — то же дело мудреное. Селенка требуется, да и характер потверже. Рабочим — «Земля держится!» — Трифон докурил папироску, бросил ее в воду и, проводив глазами окурок, продолжал. «Но ты видел, чем мы работаем? Теми же самыми баграми, какими еще при царе Горохе вояк с коней стаскивали. А ведь на нашей земле большие дела!» и баграми да топорами их несподручно ворочить. Ученые люди нам сейчас нужны, чтобы придумывали они разные машины, полегченье делали нашему труду. Я и сам нынче думаю за учебу браться, чтобы и в политике мировой разбираться, и бригадой или там участком руководить по-правильному. А тебе, Илька, и вовсе без школы нельзя. Может, выучишься, да изобретешь такую машину, которая сама будет стаскивать лес с берегов, разбирать завалы. И мы обязательно будем всем говорить, «Вот Илька молодец, не зря хлеб ел. Видел он, как мы маемся, суставы вывертываем» и тонем иной раз целыми артелями. Илька смотрел на Трифона Летягу, и ему было хорошо уже от того, что этот кучерявый, сильный и в то же время простой человек разговаривает с ним как равный с равным и доверяет ему свои мысли. Трифон Летяга не был красавцем, На широкоскулом лице с этим приплюснутым и раздвоенным бороздкой носом даже как-то неуместно выглядели его пепельно-серые глаза. Только крупные кудри, которые Трифон Летяга никогда не расчесывал, а время от времени подрезал, были здесь к месту. Впрочем, Ильке все в бригадире казалось к месту. И не было для мальчишки на свете красивее человека. Верилось, что по соседству с таким человеком никогда не пропадешь. Даже его мачеха сделалась бы другой. Она бы как медяк потерлась о золото и тоже заблестела. Да только не надо, чтобы дяде Трифону попала в жены такая баламутка. Нет... На нем женится самое, что не наесть, раскрасавица. Такую именно однажды Илька видел в городе, в магазине. Она торговала конфетами. Это достойно. Дирекруп твердо решил поступать в лесотехническое училище и навсегда остаться в сибирских краях. Иисусик клялся, что больше на сплав не пойдет, а наймется в плотнике. Сковородник и Азарий с Гаврилой не говорили ничего. Было и так ясно. Они со сплава никуда не уйдут. Зимой им работа найдется на ремонте ледорезов, на стройке бон, гавани. Дядя Роман, стараясь быть беспечным, Уверял, что найдет себе какую-нибудь куму с коровой И всю зиму будет лежать на печке греть бока. Сплавщики поддакивали ему с невеселыми улыбками. Они знали, что на самом деле придется старику жить в бараке Среди садомной молодежи, и наниматься в сторожа на лесопилку. Не раз приходила в голову дяде Роману мысль уйти в город и поселиться в доме престарелых, но он откладывал это еще на год и каждую весну нанимался в артель сплавщиков. Бригадиры брали слабеющего сплавщика неохотно. В последние дни перед остановкой в Усть-Маре Дядя Роман все чаще затягивал одну и ту же песню. «Делать нечего, парнишки, Надо требовать расчет. С хозяином простился, Ничего мне не пришлось. С хозяюшкой простился, Кулаком глаза утер. Не докончив песню, Глядел слезящимися глазами на реку. Должно быть, думал о доме престарелых. И так ему делалось жутко, что старик вдруг принимался невесело балагурить. Не мог он представить себя безвольной жизни, без реки, без лесов, без бродяжих дорог. Он все боялся, что затоскует в стариковском приюте и удавится. Смолкла песня. Сложены багры в кучу. Причален плод в последний раз. Причален крепко. Не за случайную лисину, а за мертвяк, вкопанный в берег. Скоро придут сюда люди. Разберут барак и сушилку, в которой не одну ночь провел Илька, и плод разберут. Пустят часть бревен в гавань, а часть выкатают на дрова. Грустно Ильке, как подумает он обо всем этом. Жалко ему расставаться со сплавщиками, но надо. Бабушка и дедушка уже совсем близко. Надо идти с Усть-Мары по дороге через гору, спуститься в лог, где когда-то дедушка вытаскивал воз с травой, спуститься вниз, и вот она, Паскотина, а за нею вытянулась в две улицы деревня Увалы. Там на задах, в пошатнувшейся набок избе, живут дедушка и бабушка. Илька вымыл резиновые сапоги, высушил их, снял брезентовую куртку и штаны, которые доходили ему до груди, принес все это добро бригадиру. — Вот, спецовка в сохранности! Трифон Летяга поглядел на ноги Ильки. Старые цыпки сошли, ноги мальчика шелушились. На отмытой коже билились зажившие отмеченные царапины. И лицо мальчишки загорело, округлилось. Загар почти скрыл живучие веснушки. Илька раздался в плечах. Под ситцевой рубашкой угадывались затвердевшие комочки мускулов. А креп, подрос парнишка, Бригадир многозначительно кашлянул, Внимательно обвел глазами сплавщиков. Как бы заручившись их согласием, он сказал, А ведь мы выдаем спецовку на износ. И, видя, что мальчишка уловил Острым чутьем неправду, Тверже добавил, да-да, на износ, Пользуйся, носи, ты заработал спецовку. И бригадир стал поспешно помогать Ильке одеваться. — Вот, надевай сапоги, великоваты, правда, но дедушка их, может, на меньшие сменяет, и будет тебе осенью в чем в школу бегать. Куртку и штаны бабушка перешьет. Илька безвольно подчинился Трифону летяге и растерянно улыбался. Постойка! — сказал бригадир. — а тебе ведь расчет полагается. Работал? — Работал. У нас задарма работать нельзя. Закон советский не разрешает. И на секунду задумался. — Ты пойди пока веревки смотай, а мы тут ведомость составим. Илька вышел. Трифон летяга обернулся к сплавщикам. — Ну, мужики... «Кто сколько может!» «Ты, Дерекруп, снова за дело!» «Составь что-то вроде ведомости и дай нашему сплавщику расписаться!» «На подачку он обидится, не возьмет, а мы ему выдадим зарплату!» Сковородник положил на стол десятку. «Дядя Роман — тридцать рублей!» «Трифон Летяга тоже вынул деньги!» Долго ⁇ рзал на нарах Иисусик, потом раздернул зубами носовой платок, в углу которого были завязаны деньги, и, выбрав изношенную трешку, сунул ее на стол. Вот и от меня на конфетке. Трифон Летяга смахнул драную трешку со стола. Мы не нищему подаем. Илька старательно. Печатными буквами вывел свою фамилию рядом с цифрой 84 рубля 50 копеек. Мелочь эту прибавили по совету Трифона Литяги, чтобы у паренька не возникло никаких подозрений. Деньги Илька завернул в платок и упрятал глубоко в карман, но, подумав, перепрятал засунув их за глинище сапога. Илька не раз думал, как он будет прощаться со сплавщиками и благодарить их. Бабушка говорила когда-то, что добрым людям за добро не грех и в ноги поклониться. И мальчишка уже давно и твердо решил поклониться каждому сплавщику в ноги. Но вот, когда заговорили все разом, Стали пожимать ему руку, как большому, хлопать по плечу. Он только твердил одно и то же «Спасибо, дяденьки! Спасибо, дяденьки!» В мешок из-под сухарей ему насыпали крупы, бросили несколько банок консервов. Он приделал к мешку веревочные лямки. Присел Илька возле стола в последний раз — как это делают при разлуке все порядочные люди. И после торжественной, какой-то особенно печальной минуты пошел с плота, когда он поднялся на крутой яр, от которого тянулись на гавань толстые нити тросов и цинков, еще раз оглянулся. На плоту крепко стоял, широко расставив ноги, Трифон летяга и смотрел вслед Ильке. Рядом с ним сидел на выдернутой потиси и дымил трубкой дядя Роман. Остальные сплавщики вытаскивали из барака вещи, хлопали одежду, связывали в пучки багры. Илька поглядел на старика, вспомнил его слова, сказанные на прощание. «Живи, Илюха, как душа велит! Не улыбайся, когда на то охоты нет! И не плачь без надобности!» И помахал рукой. «Спасибо, дядя Трифан, Спасибо, дядя Роман!» Илька повернулся и пошел, наклонив голову. Его душили слезы, но он... Не плакал, реветь не надо. Он уже не тот опасный для общества молец, у которого слезы готовы брызнуть от первой обиды и особенно от ласки. Он уже зарплату получил, за первую получку расписался и теперь твердо знал, что если в жизни будет когда-нибудь трудно, Если случится беда, надо бежать не от людей, а к людям. 1958-1959 годы